Он не окончил фразы. Можжащая боль поднялась от ступней к коленям, поползла по бедрам, животу ударила в сердце. Он напряг все силы, чтобы не застонать, не испугать небесного ангела, склонившегося над ним, и от боли и напряжения опять потерял сознание. К ночи победитель и Гильоме разбили палатку, в которую перенесли бредевшего Эриксона. Застывшее тело Вальтера Штраля они подтащили к полынье и, привязав к его ногам кусок станины разбитого мотора, опустили в воду. На примусе сварили шоколад, напоили больного. Уставшая разбитая Жаклин заснула, заботливо завернутая, как в кокон, в спальный мешок. Победители Гильоне сидели друг против друга перед электрическим фонариком и шепотом разговаривали. До земли франции Иосифа, по-моему, около 100 километров. Завтра я определю наши координаты. Лед плотный, без разрывов. В обычных случаях 10 дней пути, но у нас больной женщина. Следовательно, две-две с половиной недели. Эриксона придется тащить на санях. С тобой возьмем продукты, ружье, складную лодку для переправ через Палуньги. Мне очень жаль, мадам, ей будет тяжело. Вам да, не следовало брать ее, ну, впрочем, это было ваше желание. А теперь отдыхайте, я выйду посмотреть на лед. Победитель встал. При слабом свете фонарика его фигура казалась очень худой и значительно выше, чем днем. Морщины на щеках тоже были глубже и резче. На потолок палатки отбрасывалась ломаная странная тень. Он закурил трубку и вышел. Дельеме закутался в мешок. Победитель прошел к погибшему самолету, он постоял возле него и безотчетно погладил продавленные алюминий гондолы, отошел и взобрался на верхушку Тороса. Туман рассеялся. Вверху плыли невысокие резкие тучи. Сквозь них иногда проглядывало низкое, медно-желтое, неподвижное полуночное солнце, обведенная паловым нимбом. Кругом лежали густые льды, плотные, взгорбленные таросами, белые, угрюмые. Они тихо скрипели, потрескивали, звенели. Победитель неподвижно стоял на верхушке тароса и смотрел на юг. Он чувствовал свинцовую непреодолимую усталость. И, как прежде, в дни болезни, из белого ледяного молчания наплыл мираж, расслабляющий и лишающий воли. Белый домик на берегу тихой бухты и нежный, обволакивающий покой уюта и отдыха. Он закрыл глаза и вздохнул. Этот мираж был плохим предвестием. Победитель встряхнул головой, как будто прогоняя призрак, и пошел к палатке. Ночью Гильоме видел странные сны. Парижские бульвары в опаловом весеннем тумане сияли заревами огней. С пчелином жужжанием мелькали вереницы авто, звенела музыка. Веселые люди в светлых одеждах, не похожие на обычных парижан, проходили под сладостным шорохом каштановой листвы. Они были красивые мужчины и женщины, невиданной утонченной красотой, смеялись и пели. Гильеме же летал над ними, но не в машине. Он летал так, как летают в детских снах. Он висел в воздухе над домами, над каштанами, висел свободно и легко. Ему только стоило слегка разводить руками в воздухе, чтобы передвигаться. Он то опускался вниз, то взлетал наверх и сам радовался весеннему вечеру, сиреневому мерцанию стены, шуму, музыке. Внезапно на скамье он увидел пару. Мужчина и женщина сидели обнявшись. Он опустился совсем низко и повис над их головами. Женщина, вытянувшись в эстоме, подставила губы возлюбленному, запрокинув голову на спинку скамьи. Илья Мэр вздрогнул. Он узнал женщине Жаклин, а в мужчине своего товарища по фронту Траверсе. Он скрикнул от боли и ревности и ринулся вниз. Мужчина и женщина вскочили и бросились бежать. Гильоме побежал за ними, дико крича, но почва бульвара была необычной. Вместо шероховатого асфальта блестел и звенел под ногами фосфорически сияющий лед. Жаклины и траверсе мчались по нему с легкостью птиц. Ноги Гильоме расползались, скользили, он падал. Преследуемые, смеясь, уходили все дальше. Гильоме сделал последние усилия и покатился на лед. Лед встал наклонно, и Гильоме стремительно полетел по склону. Ветер свистел у него в ушах от быстроты падения. Впереди вставала мрачное алое зарево. Он попытался ухватиться за кочку, рванулся и проснулся. Тиснув голову, он дико огляделся и сразу вспомнился Потолок палатки слегка качался над ним от ветра. Слева лежал и тихо стонал Эриксон. Дальше в меховом мешке, завернутая с головой, видимо, спала спокойным сном жаклин Париж, бульвары, траверсе, погоня — все было лишь сном. из яви во сне было только стремительное падение на лед. Гильямет вздохнул и сел. Он искал победителя, но его не было в палатке. Гильяме выкарабкался из мешка и подошел к Жаклин. Отвернув осторожно край, он увидел разрумянившуюся щеку, полуоткрытый рот. Жаклин дышала ровно и здорово, и Гильоме почувствовал облегчение. Он снова закрыл ее мехом и вышел из палатки. У обломков гидроплана возилась высокая согнутая фигура победителя. Завидев Гильоме, он поднялся. Уложил сани. Продовольствие на месяц, пограничные порции. Часть на санях, остальное в этих рюкзаках. Нам с вами придется нести на себе. Мадам, мы обременим только аптечкой. Для женщины это достаточный груз. Не скрою, нам придется трудно. Рюкзаки и нарта с Эриксоном. Как вы себя чувствуете? Можете идти? Гильеме покраснел. Это суровое лаконическое спокойствие и забота о нем, виновники катастрофы, глубоко задели его. — Но почему же вы работали один, мсье? Я бы мог вам помочь. Победитель улыбнулся, наклоняясь над нартой. — Теперь я один, взрослый в вашей семье. Вы были взрослые в воздухе. Эриксон не в счет, так же, как и женщина. Я здоров, и при том только я чувствую себя здесь, в своих владениях. Лучше разожгите примус. Нужно завтракать, в путь. Гильеме медлил. Оглянувшись на палатку, как бы боясь, чтобы там не услышали, он спросил шепотом, «Простите, все мне нужно знать, мы можем дойти?» Победитель молча затягивал ремень, затянув, он повернулся к летчику. Можем ли мы дойти? Не нужно спрашивать. Впрочем, вы имеете право знать. Дойти можем. До земли 100 километров. Но вылетаем мы рассчитывали долететь. Непредвиденность, туман. Мы можем дойти. Но первая непредвиденность больной. Вторая состояние льдов, направление дрейфа. Много лет назад Нансена пронесло дрейфом на тысячи километров от места, к которому он стремился. Мы можем дойти, но кроме этого, мы должны дойти. А теперь принимайтесь за завтрак. Гильяме торопливо пошел к палатке, зажег примус и, набив котелок льдом, поставил его на огонь. Сев рядом на выступ льдин, он уставился на бледный, голубоватый, шипящий огонек пустыми зрачками. За этим занятием его застала вышедшая из палатки Жаклин. Она тихо подошла к нему сбоку и, по вялой позе, по опущенным рукам, по пустому взгляду поняла, что ему тоскливо и смутно. Ей захотелось вдохнуть в него бодрость и жажду бороться за нее и за себя — И она весело окликнула его. — Альфред, я уже встал. Какая чудесная погода, какое солнце, как чудно блестит лед. Какое забавное приключение, Альфред. Мы теперь пойдем пешком с мешками на спинах, как мусульманские пилигримы ходят из Мекку. О, это будет так весело. Не правда ли, Альфред? Гильоме, хмуро улыбнувшись, посмотрел на нее, потом на ледяные просторы. Вчерашний гибельный туман бесследно исчез. На стальном тяжелом небе грузным вычищенным колоколом висела косматая, как комета, растянутая солнце. Белая пустыня искрилась и переливалась металлическими блесками, как парчевая покрывала на катафал И Гильяме ответил женщине, — Даже клин, мы пойдем как пилигримы. Мы пойдем к черному камню. Мы напьемся сейчас шоколаду, как дома, в нашей столовой, и пойдем. Ты не уставай, Жаклин. Нельзя уставать. Так, Эриксон. Жаклин подошла ближе и облокотилась на плечо Гильоме. Печально и медленно она сказала. Эриксон, он очень плох, Альфред. Он не хочет этого показывать, чтобы не огорчать меня, тебя и мсье. Но ему так больно. Он такой большой, ему так стыдно болеть. У него дома невеста. Мы отвезем его к ней. Ведь мы довезем его, Альфред. Правда?» Гильяме молчал. От гидроплана подошел победитель. Он понял, что разговор шел о тяжелом и смутном. «Не стоит задумываться над будущим», — сказал он, опускаясь на льдину. Пусть мадам напоит Эриксона, потом мы положим его на нарту. Жаклин ушла в палатку. Победитель сидел с горби в плечи, как большая хищная птица в клетке зверинца, и прихлебывал шоколад. Гильоме, сделанно спокойным видом, укладывал тримус в мешок. — Не прячьте далеко топор, — проговорил победитель, видя, что Гильяме намеревается уложить маленький скаутский топор-мешок. «Возьмите за пояс. Мы не только пойдем по этой дороге», — он показал в пространство. «Мы сами должны будем делать себе дорогу». Он встал. «Подведем Нарту к палатке. Его нельзя нести далеко». И Гильюме последовал за ним. Впрягшись в лямке они подтащили Нарту к палатке и осторожно уложили Эриксена. Доктор лежал неподвижно, закусив губу, и смотрел вверх в стальное небо, В какую-то ему одному видную точку. Победитель взглянул на компас. «В путь!» — обронил он коротко. Жаклин со спугом шагнула к нему. «А палатка, мсье, мы забыли ее взять!» Гильоме, уже налегший на лямку, остановился в нерешительности, но победитель сделал отрицательный жест. «Нет, палатка остается!» сегодняшнего дня нам придется забыть об удобствах», — сухо сказал он, и впервые за все время спутники уловили в его голосе твердость военной команды. Жаклин опустила голову, и не хотела, чтобы мужчины увидели слезы. Но они не смотрели на нее, они налегли на лянки. Сухо скрипнул снег, и полозья начали чертить однообразную запись пути. Большое ровное поле лежало до горизонта, унылое и омерзительное своей плоскостью. За ним уже на самом краю, где лед сливался с небом, над ним, со зубчатой каймой, вставали рваные края, загромождающих дорогу торосов. Эта кайма ничего не говорила Гильюме, но победитель знал, чем угрожает ломанный гребень на горизонте. Это были клыки ледяной пустыни. Ее свирепые бездушные челюсти, которые нужно было выламывать с яростью, со стервенением, до судорог в руках, до изнеможения. Он не в первый раз попадал в страшный зажим этих челюстей, но тогда с ним были испытанные спутники, железные люди, которые могли выломать клыки белой гибели. Теперь с ним был непривычный человек, стихией которого был воздух. Маленькая, испуганная, бодрившаяся женщина и искалеченный обломок. И тень сомнения ложилась на его морщины. Он шел, мерно налегая на лямку, цепко ставя ноги в тяжелых меховых сапогах, но взгляд его был угрюм, и пепел зрачков холодел от встречного холода снега. Безветренная тишина висела синеватой ризой над пространством. Солнце, разбрасывая косые лучи, било в лица удесятеренным отражением блеска. От этого светового пожара слезились глаза, и, казалось, перед ними стелится мутный полок из кисии, скрывающий даль. Гильоме не мог смотреть на этот свет и шел, как автомат с опущенными веками, надвинув на брови капюшон. И он на мгновение подымал ресницы, чтобы проверить направление, и опять смежал их, встречая тянущуюся впереди безотрадную равнину. И рядом с собой он слышал отчетливый и мерный скрип снега. Он знал, что эта лыжная палка победителя с механической точностью заносилась вперед, откачивалась вправо с замахом руки и медленно отходила назад для нового замаха. Казалось, она качается с чудовищной правильностью, как маятник роковых часов, отсчитывающий бесконечное течение угрожающего времени. И сухой скрип снега, под вонзавшимся наконечником, был похож на брюзгливый, нудный старческий голос, твердящий без конца «Не дойти, не дойти, не дойти». Гильоне старался не слушать этого нашептывания и думать о чем-нибудь своем. Он боялся оглянуться назад. Он знал, что Жаклин идет за санями, придерживаясь за борт привязанной складной лодки. Он даже слышал, наряду с поскрипыванием палки, сухой шорох ее мелких, торопливых женских шагов, но не смел взглянуть на нее. Он боялся увидеть в ее глазах боль, отчаяние, осуждение. Утихшая за ночь сознание вины перед спутниками разгоралось теперь с новой мстительной силой. Он сжал челюсти и заскрипел зубами. Он изо всех сил налег на лямку и тянул, как трудолюбивый и верный волк тянет крестьянскую телегу на холмах Шампани. Внезапно ему послышалось веяние теплого ветра и благоухание цветов. В красном мерцании, дрожавшем перед ним, замелькали ветви апельсинных деревьев с темной глинцевитой листвой. Оранжевые тяжелые плоды клонили ветви к земле. Сквозь сетку зелени сквозила густая горячая синева моря. Гильонез сделал еще несколько шагов. Купа зелени надвинулась еще ближе. Он уже почти входил в нее. Большой апельсин, красно-золотой, теплый, поблескивавший, мягко коснулся его щеки, он ухватил качающийся плод и очнул Равнина кончалась. Зубчатая лента таросов вплотную вырастала на пути. Таросы наваливались один на другой, громоздились, закрывали путь. Липкий пот, такой же, как перед падением гидроплана, выступил у него по телу. Он остановился, зашатался. Он почувствовал, что кто-то поддерживает его под локоть. И как сквозь сон услыхал встревоженный щебет Джаклина, она трясла его за плечо. «Альфред, Альфред, очни, Что с тобой? Ты болен?» Нет-нет, мы же должны идти. Нам нужно домой, Альфред. Сознание медленно возвращалось к нему. Он увидел хмурые, участливые складки морщин победителя, вздрагивающие подбородок Жаклин. Краска стыда забрызгала пятнами его скулы. Он выпрямился. Ничего-ничего. У меня закружилась голова от блеска. Это уж прошло. В путь. Почти злобно сказал он. И в то же самое мгновение он увидел на санях позади себя доктора Эриксона. Доктор приподнялся на локте, на жесткой брезентовой постели и глядел на Гильоме. В его провалившихся орбитах, обведенных темными тенями, мерцал безмолвный вопрос. Гильоме, побледнев отвернулся и подавшись вперед плечом, с решимостью отчаяния двинулся на склон первого тороса. По часам пришла ночь, но ночи не было. Солнце, распухшее и пьяное от бессонницы, качалось на горизонте, задевая ледяные выступы, обливая их желтой бешеной кровью. Победитель сунул за пояс топор, которым он вырубал острые клыть на ледяном сгорбе. «На сегодня довольно», — сказал он глухо. «Дорога трудна с непривычки. Мадам тоже устала». «Нет, нет, месье, я могу идти еще немного», — торопливо ответила Жаклина, облизывая растрескавшиеся губы. «Я могу идти. Нам нужно домой», — повторила она с болезненным упорством. Лицо ее в темном нимбе мехового капюшона было белым, как снег, растевавшийся под ногами. Она ухватилась за сани, как бы стремясь столкнуть их с места, но победитель с мягкой настойчивостью отвел ее. «Нельзя». Я знаю, сколько можно идти в этих местах. Ночлег. Гильоме механически опустился на снег, тупо смотря перед собой. Снежная слепота мучила его. Победитель развязал рюкзак и сварил томикан. «Теперь ложитесь», — приказал он, когда все выпили по чашке густого бульона. «Завтра нужно будет подняться раньше. Я думал, мы пройдем больше. 5 километров слишком мало». Гильеме торопливо закутался в спальный мешок. Жаклин приблизилась к нему. «Ты не здоров, Альфред?» «Не нужно, — просительно сказала она. Потерпи, Альфред. Ты же мужчина. Ты мой храбрый, неутомимый. Помнишь войну? Помнишь? Ты был королем воздуха? Как ты сбивал немцев? Как они боялись тебя? И как восторгалась тобой Франция?» Гильеме молчал. Тяжелая дремота клонила его в темную пустоту. Жаклин тихо отошла к своему мешку. Когда она проходила мимо саней, тихий чуть слышный призыв Эриксона остановил ее. — Простите, Фру, — заговорил доктор, когда она села на край саней. — Простите, что я остановил вас. Сколько мы прошли за сегодняшний день? — Пять километров. Мсье говорит, что это слишком мало. «Ну, так тяжело идти по этим горам. Я никогда не думала, что это кончится так ужасно и как досадно, что вы больны», — грустно сказала она, не замечая, как он вздрогнул от этих слов. Несколько секунд стояла тишина, грузная, весомая. Потом Эриксон также тихо проговорил, глядя в небо. «Да, я знаю, что я ненужная и губительная обуза». А Жаклин встрепенулась и вскочила. «Ах, ради бога! Какая я глупая! Я совсем не то хотела сказать. Нет. Ведь вы не прибавляете никакой тяжести. Сами сказать легко. Не говорите так, а то я заплачу. Мне так жаль вас. Я хочу, чтобы вы еще увидели Фрякин Анну. Да-да. Хорошо. Я не буду больше. Спасибо за вашу доброту. Дайте я поцелую вашу руку перед сном. Завтра все пойдет хорошо. Жаклин, сдерживая слезы, сняла рукавицу, и потом потомок викингов доктор Эриксон почтительно и благоговейно дотронулся до ветреной кожи воспаленными губами. «Теперь прощайте», — произнес он, отпуская ее. Жаклин, вздохнув, сошла с саней и направилась к мешку. Закутавшись, она еще раз оглянулась на сань. Доктор Эриксон... Лежал на них длинный, прямой, вытянувшийся на спине. На мутно-вороненом небе желтело, освещенный боковым пламенем солнца его профиль, заострившимся носом и глубоко запавшими орбитами. Жаклин вздохнула еще раз и набросила мех на голову. Доктор Эриксон лежал неподвижно и думал. Он сознавал свою обреченность. Обе ноги изломаны. Ниже колен каша из размозженных костей и порванных мускулов. Правда, в этом холоде нет особенной опасности гангрены. Кости могут срастись. Пусть неправильно, пусть он навсегда останется калекой, но у него железное здоровье. Он может работать и с искалеченными ногами. Жизнь! Жизнь! Какое умное и прекрасное слово. Жизнь. Работа. Университет. Лаборатория. Белокурое и синеглазое видение. Фрекен Анна. Но Фрекен Анна знает его полным сил, спортсменам, лыжником, Эти прекрасные прогулки в январских хрупких снегах, пологие скаты, по которым со свистом скользят лыжи, испуганный вскрик женщины, его твердые руки, подхватывающие ее стан, Близко-близко пылающие щеки и смеющийся рот. Нет, больше не будет этого. И потом, потом этот черный путь через ледяную неизвестность. Их только двое. Победители Гильяме, победитель стареющий гигант. Он живет только волей, поддерживающей дряхлеющее тело. Он не может быть неутомим, как прежде. Гильяме, о, эти французы, нежный, легкомысленный, слабосильный народ, комки нервов, воспаленный и слабый мозг умирающей Европы, он тоже не выдержит долго. Что же тогда? Одинокая маленькая женщина с ласковыми глазами, одна в челюстях белой гибели. Доктор Эриксон беспокойно взглянул в сторону Жаклин. «Да, конечно, он обуза. Он только лишняя и вредная тяжесть на плечах этих людей, которые на пути к жизни должны перешагнуть через смерть. И он может стать причиной того, что смерть раздавит их всех. Нет, этого он не может, не должен допустить». Эта мысль обожгла его. «Он, доктор Эриксон, собираясь в полет, Мечтал о том, что он совершит что-нибудь, что возвысит его в глазах этой женщины, так дружески улыбавшейся ему в кабине гидроплана. Какой-нибудь поступок, доблестью равный подвигам древних викингов. Доктор Эриксон нахмурив в брови зашевелился. Он осторожно просунул руку под меховую оболочку и вытащил из грудного кармана теплой замшевой куртки маленький черный револьвер. Ах, хорошо, что он понял. Без мертвого веса его большого беспощадно изломанного тела эти трое легче придут на солнечный берег жизни. Он должен помочь им мертвый, если не может живой. Бессильным пальцем он с натугой отодвинул щелкнувший предохранитель и, крадучись, поднес дуло к голове. Острый, зеленоватый зрачок огонька тускло мигнул в неживой желтизне полуночного света.